Назначение. Телефону незачем звонить в воскресенье среди ночи, да еще так долго. Кофейня совсем закрыта. Здесь продают кофе не чашками, а фунтами, так что некому сидеть попивая и ждать телефонного звонка. Здесь жарят кофейные зерна и продают их либо прямо так, либо молотами, как пожелаете. Смотря, зачем вам нужна чашка кофе, чего вы ждете от кофейных зерен. Может, вы предпочитаете Шекспира, а кого-то интересует Лорел и Харди. Но телефон все звонит. Кофейня пуста, не считая кофе-жарочного аппарата, чье истинное назначение, судя по виду, нечто средневековое, далекое от жарки кофейных зерен. Какая-нибудь пакость из девятого века. Рядом ждут прожарки безмолвные мешки кофейных зерен. Они прибыли из Южной Америки, Африки, из каких-то таких краев, далеких, загадочных. Однако не таких загадочных, как телефонные звонки. Кофейня закрылась в шесть вечера, в субботу. Сейчас два ночи, воскресенье. Телефон все звонит. Кто там на другом конце провода? О чем думает этот человек, слушая, как звонит телефон в пустой кофейне, где никто не снимет трубку до восьми утра понедельника? Пока звонит телефон, он сидит или стоит? Это мужчина или женщина? Одно, по крайней мере, мы знаем точно. Человек нашел себе занятие.